Глава 17. Хордон. Всё же обида на истинную пару не идет ни в какое сравнение с теми обидами, которые я испытывал раньше. Она улетучилась так стремительно, будто и не было никаких причин для неё. Оправдания и объяснения нашлись сами собой, а осознание, что интересы Марьяны, и мои интересы, легло на душу плавно и бесболезненно». Я принял и ее противного кота, и проблемную бабушку как неизбежную плату за личное счастье и ввязался в игру против темного владыки, даже не раздумывая. Амгала с Курой не просто пешка в Содружестве миров, и ссора с ним может выйти мне боком. Единственное, что хоть немного радовало, я ушел в отставку, поэтому действовал как частное лицо, а не как глава Бюрмекрис». Для начала я решил помешать ему артефактами и кинул под ноги отряду владыки путающей пути звезды. Но с ними Мгал разобрался слишком быстро, я задержал отряд всего минут на десять. Пришлось идти на личный контакт. «Владыка? Рад встрече!» Вынурнув из толпы, кинулся я к неумолимо приближавшимся к квестовой арене воинам. Магал встречи рад не был, но проявить неуважение к главе золотых драконов не мог. «Лорд Хорден, приветствую. Мне докладывали, что вы с невестой прибыли на дублеон в отпуск. Решили развлечься на парящем?» Процедил он, шаря по толпе взглядом, и подал своим воинам знак продолжать поиск без него. Над ареной протрубил рог, давая сигнал к началу отборочного тура. В душе я лишь надеялся на то, что Марьяна успела найти свою бабушку и увезти подальше от опасного мероприятия. «Да, она у меня мало где бывала, вот решил познакомиться иными мирами перед свадьбой». но где же она?» — задал логичный вопрос владыка. «Пришлось строить из себя идиота. Должна была уже быть здесь». Я огляделся. Отошла в дамскую комнату перед началом квеста. Мы хотели на него посмотреть. Вот-вот придет. Я обернулся на вход в арену, вроде как в поисках обозначенной невесты, Но тут случилось страшное. Над ним развернулся иллюзорный экран, показывающий, как проходит отборочный тур, а ведущий принялся его комментировать. «Дорогие гости парящего острова, сегодня вас ждет невероятное шоу. Кто не успел приобрести билеты на трибуны, у вас еще есть время это сделать». Первые участники квеста, главным призом которого заявлена уникальная бусина слова «смотрящего», уже проходят лабиринты и знакомятся с сюрпризами, которые мы им приготовили. Есть те, кто выбыл и потерял свободу на месяц и скоро потеряет и кровь. Ведь спонсоры квеста — клан великих хладных вампиров. Был бы я менее выдержан, точно бы присвистнул. Это ж форменный мухлёж. Неужели участники и правда верят, что вампиры отдадут им исполняющую практически любое желание реликвию? Да ее даже милорд не пытался добыть из-за бесперспективности затеи. Ее даже анализатор лисы не взял в расчет. Какой наивный дурак поверит в подобный приз? Однако владыка так пристально вглядывался в экран, что я проследил направление его взгляда и заметил летающую над лабиринтом верхом на Виверни девушку. «Стало ясно, как день. Это Стейси, значит...» Внутри все похолодело, и я тоже принялся выискивать в числе участников одну неугомонную блондинку. Моя Марьяна наверняка бросилась следом за бабушкой. «Простите, лорд Хордон, вынужден вас оставить. Дела!» Отрывисто прокаркал владыка и двинулся к входу на арену. Я бы мог продолжить разыгрывать из себя идиота и дальше, привязаться к нему с вопросами о свадьбе и невесте, но это утратило всякий смысл, потому что иллюзорный экран опять показал стартовую арку и Марьяну в очереди к ней. Я прикрыл глаза и приказал себе крепиться, вспомнил, как с наслаждением обнимал идеальные бедра истины, как ее губы коснулись моих... И какой энергетический, да и не только, подъем я при этом испытал. Помогло. Смирение пришло легко. Мы все сможем преодолеть вместе. В конце концов, чем больше мне Марьяна будет обязана, тем проще ей будет пойти мне на уступки. По сравнению с тем, на что я ради нее готов, ночь в долине ушедших драконов покажется ей пустяком. Я поспешил за владыкой, держась на расстоянии и не выпуская его из вида. Однако на входе случился небольшой затык. У Мгала скоро наверняка были забронированы ложи на всех аренах парящего, а вот у меня нет. Конечно, можно было бы к нему примазаться, но я же жду из уборной невесту. Поспешил к кассам, чтобы купить билет, применяя ментальную магию, Благо, в очереди толпились люди попроще, без редких амулетов, способных защитить от драконьей силы. Пробрался к окошку быстро, времени почти не оставалось. Вот-вот начнется основной этап, и иллюзорный экран для зевак погаснет. «Мне самое лучшее место как можно ближе к арене», — потребовал у кассира, все так же воздействуя менталом. «Просто на удачу. Обычно торговые точки защищают по полной программе, а то ведь и выручки лишатся недолго, но вдруг...» Только для вас, лорд, сниму бронь светлого дома утренней росы. Легко поддался рабочей арене. Нет, неудача. Виновата безалаверность, конечно. Были бы они моими подчиненными. Но я порадовался. Заплатил за билет и поспешил на арену. И мне опять повезло. И успел вовремя. И место оказалось на балконе прямо у защитного купола. Это давало возможность легко его прощупать и поискать брешь. Да и ложа владыки располагалась в зоне видимости, я мог наблюдать за ним. Это стечение обстоятельств и помогло мне отреагировать максимально быстро в тот момент, когда на арене все пошло не так. Я практически не раздумывал, принимая сумасшедшее решение выручать свою почти семью любыми способами. Вскочил на перила, прыгнул на купол, переходя в боевую форму, пробил его и увидел, как из своей ложи летит на купол темный владыка.